Варенька начал он затем своим ровным голосом. А знаешь ли ты, какой важный вопрос не выходил у меня из головы, пока я вас слушал. Ты мне вот что скажи, что будет делать Алексей Владимирович Пранчищев, когда княжна Варвара Петровна Оболенская ему откажет? Варенька вздохнула, но не поднимала глаз. По-моему, и ты, и моя дорогая Машенька Вы обе спешите в этом деле, а поспешишь людей насмешишь. Не горячись, я вот что тебе скажу ещё. Поставь ты себя немножко в угол за то, что сейчас так вспылила. Тогда ты взглянешь потрезвее и попремее на всё это. Все люди точно дети. Если бы их ставили почаще в угол, то они успели бы размыслить там о том, до чего не додумались сидя на диване. И чего только не приходит тебе в голову? И жертвы, и страдания, и защита, в сущности, ничего этого нет. Зачем же Бога гневить? Действительное гораздо проще, воображаемого. Не теряй сил в ненужной борьбе и не падай духом, ибо это будет противно Богу, а положись ты лучше на его святую волю. Пока он говорил, на глаза девушки начали набегать слёзы. Затем они стали катиться крупными струями по её воспалённым щекам. Мария Петровна отложила на стол свой чулок и обняла расплакавшуюся сестру, которая продолжала плакать под влиянием этой ласки. Сергей Борисович встал и начал ходить ровными шагами по комнате. Когда он заметил, что Варенька начала успокаиваться, он опять подошёл к столу и остановился прямо против неё. Она подняла на него глаза и увидела на его лице самую добродушную улыбку. Ну, мир, говорил он, точно успокаивая ребёнка. Тише-тихо и больше ничего. Всё это тебе тяжело, очень верю. Но только рано слёзы лить. Девица ты моя красная, зоренька ты моя ясная, перемелится и всё мука будет. Не захочешь из неё пироги месить? Принуждать не буду и первый скажу: оставьте вы её в покое. Он сел близко подле её у стола. "Спасибо вам, голубчик", сказала она и протянула ему руку. Он взял её, удержал в своей, потом задумался и начал пальцами другой руки барабанить в каданс по её маленькой ручке, воображая, вероятно, что стучит по столу. Обе сестры улыбнулись его рассеянности. Серж Окликнула его жена: "Книжна, пожалуйте скорее одеваться". Няня Денисовна стояла в дверях в синей косавейке с беличим воротником и в чепце с широкой оборкой. "Чай все откушали? Пораша два раза приходила за вами от тётушки". Книжна встала, целовала руки сестры, пока та крестила её, целовала в голову. "Христос с тобой, мой друг. Успокойся". У Бога всего много, говорила Мария Петровна. Варенька поспешила к тётушке. Пора было одеваться на бал к Шепелёвым. Едва прошла неделя после этого разговора с Леонтьевыми, и Алексей Владимирович Пранчищев сделал формальное предложение князю, прося руки его дочери, княжны Варвары Петровны. Так-таки это и произошло в одно утро, когда его сани остановились раньше визитного часа у крыльца Аболенских, и он прошел прямо в комнаты старого князя. Княжны с Оленькой знали, в чем тут дело, они видели в окно его рысака, сидели в своей комнате за работой, и кто их знает, что они думали, только говорили они о разных посторонних предметах, вовсе не касающихся того, что их занимало в эту минуту. Пока, наконец, не вошла Денисовна, и доложила, что их сиятельство папенька просит княжну Варвару Петровну к себе в кабинет. В это самое утро судьба Вареньки определилась очень ясно, и ей самой стало легче, чем было в то время, когда воображаемое так не сходно было с действительным. На другой же день после сделанного предложения была официальная помолвка в доме князя и были приняты подарки от жениха. После этого время точно остановило своё быстрое течение. Были утомительные часы визитов, представлений, обедов у родни, всё так банально и скучно.